«Я до сих пор до конца не верю в это», — признался ему отец, когда они вернулись от бабушки и вдвоём уселись на крыльце. «Домой заходить не хотелось». «Но мы же убедились», — напомнил Валерка. «Фотография — это вещественное доказательство». Отец усмехнулся. «Вроде того. Нет, я, конечно, много читал фантастики в твоем возрасте. У того же Крапивина ребята блуждают между мирами. Ты читал?» Брать в такой момент Валерка не решился. «Да и зачем?» «Нет», — качнул он головой. И папа даже не упрекнул, вздохнул только. «Ох, как мне нравились такие вещи! И жутко хотелось, чтобы в моей жизни тоже произошло что-нибудь невероятное». «Вот оно и произошло». Отец посмотрел на него очень внимательно. Под таким взглядом мальчику захотелось выпрямить спину и расправить плечи. «Верно, произошло. Самое невероятное оказывается возможным. Я ведь струсил после школы, Выбрал так называемую «нормальную жизнь», а мне же всегда хотелось стать художником. И родители поддерживали. «Сам не решился». «Решился», — напомнил Валерка. «Да, поздновато, правда. Но вот, смотри, я решился изменить жизнь, и сразу начались чудеса». «Не поэтому», — возразил Валерка про себя. «Просто Зинка сюда приехала». Но разочаровывать отца он не стал. Пусть думает, будто ему под силу сделать жизнь фантастической. И так сегодня ему досталось. Домой возвращались в полном молчании, только Антошка беззаботно напевал что-то на своем птичьем языке: Мака, тихий-капа! Ма капу! -ти -ка О чем была эта песня, понимал только он сам. Но пел тошка так самозабвенно, чуть прикрыв глаза и вытянув шею, что Валеркин рот сам растянулся в улыбке. Изинка тоже не выдержала скосила на него смеющийся корей глаз. Даже ее мама улыбнулась. А лиц своих родителей, сидящих впереди, он не видел. «Чем помешал бы ей такой классный пацан?» С обидой подумал Валерка, буравя взглядом затылок матери. «Лучше б Машку куда-нибудь сбагрили бы. А то с ней она нянчится, сюсюкает. Хотя я-то знаю, что мама эту папину дочку терпеть не может. Только вид делает». Зинкину семью высадили из машины у их дома. Валерка отметил, что его мама даже головы не повернула попрощаться. «Вот вредина какая!» Он знал, что нельзя так думать о родителях, но очень уж разозлился на маму. Такие противные слова она выкрикивала в бабушкином доме. И не он один это почувствовал. Зинка прямо в комочек сжалась. А бабушка впервые была рада тому, что они уезжают. Но потом, сидя с отцом на крыльце, Валерка напомнил себе, что тоже не любит их новый дом и рвется вернуться в Москву, как и мама. Вернее, рвался, пока не появилась Зинка. Предложи ему сегодня, он ни в какую не согласился бы уехать из простора. Правда, ему и в голову не приходило, что кто-то может заговорить о таком всерьез. Но мама думала иначе. Когда за их спинами почти бесшумно отворилась тяжелая дверь, Валерка с отцом разом напряглись, и оба ощутили это. Кто-то вышел из дома. Мама, угадал Валерка запах духов и обернулся. Его взгляд уткнулся в большой коричневый чемодан на колесиках и обожгло его ужасом. Она бросает нас! «Ты со мной?» Валерка поднял глаза. Мама смотрела на него в упор так холодно, будто он уже предал ее. «Может, тем, что остался с папой на крыльце?» «Я собрала твои вещи», — продолжила она тем же тоном. «Рюкзак в твоей комнате». В его голове стало горячо и мутно. Все мысли расплавились в этой жиже, а уши заложило так, что он не расслышал бы больше ни слова. Но никто и не говорил ничего. Отец даже не смотрел на него, слишком пристально разглядывая брелок от ключей, который вертел в пальцах. У Валерки застучало в висках. «Он так и отпустит ее? Неужели ничего не сделает? Папа!» Кажется, он не выкрикнул этого вслух, но отец внезапно очнулся. Бросив на сына взгляд, Сергей Матвеевич буркнул. «Валер, иди в дом!» «Не за рюкзаком», — догадался Валерка, хотя в голове еще не улегся жаркий шум. «Им надо поговорить». и он быстро проскользнул мимо матери, стремительно взбежал на второй этаж и даже закрыл окно, хотя в комнате сразу стало душно. Подслушивать Валера не собирался. И все же услышал, как мама плачет, а отец уговаривает ее таким низким голосом, от которого Валерку до сих пор клонило в сон. Когда он только родился, папа иногда укладывал его животиком себе на грудь и напевал колыбельные. Валерка засыпал мгновенно, мама считала, будто от низких вибраций. А ему самому казалось... что от счастья, которое придавливало его теплым одеялом. Он и сейчас упал ничком на кровать и закрыл глаза, слушая нотки папиного голоса. Из Машкиной комнаты не доносилось ни звука. Может, она уже спала? Плевать. Полерка перевернулся на спину и увидел на потолке улыбающееся лицо Зинки. Каждое утро начиналось с мысли о ней и сразу поднималось настроение. Ведь с этой девочкой даже хмурое холодное лето стало солнечным. Кто бы мог подумать, что такое бывает. И вообще, как только Зинка появилась в их поселке и в его жизни, сразу начали происходить чудеса. Одно перемещение Тошки чего стоит? Они еще попробуют вместе разобраться, как же это произошло, а пока он так и уснул, не раздевшись и не спрятавшись под одеяло. А утром обнаружил, что кто-то укрыл его пледом. «Мама!» — толкнулась в сердце радостная Надежда. Наскоро улыбнувшись Зинке, как всегда смотревшей на него сверху, Валерка вскочил с постели и, ненадолго заскочив в ванную, бросился вниз. Если мама не уехала, она должна быть в столовой. Пришло время утреннего кофе. А если ее там не окажется? Как жить тогда? В столовой было пусто. В одно мгновение у Валерки так ослабели ноги, что до стула он не дотянул, сел прямо на пол. И уставился на скомканный фантик, закатившийся под стол. Никто не выбросил его, но никто и не искал. Никому он не был нужен. В эти минуты Валерка чувствовал себя таким же фантиком. Мама уехала без него. Даже не попрощалась толком. Но в этом он сам виноват. Зачем ушел с крыльца? Надо было просто сказать ей. Что? Разве он готов был уехать, захлопнув самую интересную в мире книгу под названием «Зинка», которую только начал читать? Но и без мамы... Как же без мамы? Он долго сидел, так сгорбившись, пока не расслышал шаги на лестнице. Машка это спускалась. Или отец. Странные какие-то шаги, как будто идут сразу двое. На его памяти папа никогда не приходил к завтраку вместе с дочерью. Но сейчас ведь все по-другому. Даже завтрака нет. И вдруг Валерка услышал самый прекрасный в мире звук. Мамин голос. «Ой, сынок, ты уже проснулся?» Его подбросило, точно под ним взорвался пол и швырнула в мамины объятия. Валерка стиснул ее так крепко, что она охнула и рассмеялась. «Ты мой силач!» «С добрым утром!» На ее плече лежала рука отца, его тонкие пальцы точно наигрывали на золотистом шелке прозрачную утреннюю мелодию. У Валерки счастливо заколотилось сердце. «Они вместе! Они помирились!» И, переполнившись восторгом, он рванулся к отцу, обхватило его тоже. А потом подумал, «Зинка! Это все Зинка!»